Грустное зрелище открылось мне. Корабль, по виду испанский, застрял между двух утесов. Вся корма была снесена. Грот и фокмачту срезала до основания. Но бушприты, вообще вся носовая часть, уцелели. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выйти визжать. А когда я поманил ее, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как изголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю. Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел... Были два трупа. Они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль наскочил на камень, его все время обдавало водой, так как была сильная буря, и весь экипаж захлебнулся, как если бы он пошел на дно. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, а все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки с вином или с водкой, не знаю, но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам. Два сундука я переправил на лодку, не открывая. Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверное, воротился с богатой добычей». По крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или из Рио-де-Ля-Платы в южной части Америки, мимо берегов Бразилии, в Гавану или вообще в Мексиканский залив, а оттуда в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку. А что стало с людьми, я тогда не знал. Кроме сундуков, я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой, около двадцати галлонов вместимостью, но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и фунты четыре пороха в пороховнице. Мушкеты я оставил, так как они были мне не нужны, а порох взял. Я взял лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался, затем два медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в тот же день, к часу ночи, вернулся на остров, изнеможенный до последней степени. Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел подробный осмотр их. В бочонке оказался ром, но, говоря откровенно, весьма неважный, совсем не такой, как тот, что был у нас в Бразилии. Зато в сундуках я нашел несколько полезных вещей, например, изящные работы погребец, уставлены бутылками какой-то особенной формы с серебряными пробками. В каждой бутылке было до трех пинт очень хорошей настойки. Затем две банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще две банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук очень хороших рубах, которые были для меня очень приятной находкой, Затем около полутора дюжин белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных. Первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел три больших мешка с деньгами. Всего в трех мешках было 1100 серебряных восьмиряков, а в одном оказалось еще шесть золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота, весом, я думаю, около фунта. В другом сундуке было несколько пар платья, но похуже. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному артиллеристу, в нем оказалось около двух фунтов прекрасного пороха в трех фляжках, должно быть для охотничьих ружей. В общем... В эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности. Это был ненужный ссор, и все свое золото я бы охотно отдал за три, за четыре пары английских башмаков и челок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл четыре пары башмаков за эту поездку. Две пары снял с двух мертвецов, которых нашел на корабле, да две оказались в одном из сундуков. Конечно, башмаки пришлись мне очень к стати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью. Это были скорее туфли, чем башмаки. Во втором сундуке я нашел еще пятьдесят штук разной звонкой монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй человеку победнее. Тем не менее, я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Было очень жаль, что я не мог завладеть богатствами, содержавшимися в корме погибшего корабля. Наверное, я мог бы нагрузить ими лодку несколько раз, если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию. Деньги остались бы в сохранности в гроте, и, вернувшись, я захватил бы их. Переправив в мой грот все привезенные вещи, я вернулся к лодке, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег, а сам отправился прямой дорогой на свое старое пепелище, где все оказалось в полной неприкосновенности. Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в последние годы я был осторожнее. Чаще производила и когностировку, и реже выходила из дому. Только восточная сторона острова не внушала мне опасений. Я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу, поэтому, отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких мер предосторожности и не тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в одной из других частей острова. Так прожил я почти два года, но все эти два года в моей несчастной голове, видно уж так она была устроена, что от нее всегда плохо приходилось моему телу, роились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова». Иногда я решал предпринять новое путешествие к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки. Иногда затевал другие поездки. И я убежден, что будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Сале, я пустился бы в море, очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет.